Глава 5. Сидеть под ли храмом, вытянув ножки после домашних хлопот, было сущей благодатью. Хейт любовалась облачками, плавно плывущими над головою. Квестовый таймер тикал, виртуальная бабочка порхала над виртуальным цветком, словно не решаясь на него опуститься. Лепота. Адептка потянулась, улыбая миру, бабочке и самой себе. Затем встала. Едва тренькнула повещение о застённом времени, отряхнулась, двинулась в сторону ремесленной мастерской. Производственные навыки сами собой не улучшались. На полдороге, правда, перехватил её какой-то бородатый хмырь. Срочно! Трагедия! Паника! Я разорён! В чайного цвета глазах хмыря плескался не поддельный ужас, поэтому хейт остановилась рядом с пречитающим. Хмырь она не поняла даже не песим он был ли игроком потому первое случайно пришедшее в голову определение к бородачу прилипло намертво сотрясал кулаками проклиная неведомо кого вы мне поможете бородатый заметил взгляд хейт направленный на него поможете правда иначе для меня всё слышите всё кончено Бр. адептка поматала головой жалею уже что затормозила рядом с крикуном Можно привнести чуток конкретики. Грабители, затопление и жена ушла к другому. На одном дыхании выпопел хмырь, но оставила свою матушку, а она страшнее кислотно-виверны. Хейт подавилась смешком. У человека, конечно, горе, но стиль изложения призабавнейший. На какого рода помощь вы рассчитываете? И что мне за это будет? уточнила она, решив, что хмырь такие NPC. А где NPC в смятении подёргивающий свою бороду? Там задание, частенько вкусные. Спасите меня, с выпоченными глазищами ответил бородач. Просто спасите. Девушка едва не взвыла в ответ. Но тут до мужика дошло наконец, чего от него добиваются, и он уточнил: Прошу, уговорите мою жену вернуться. Её зовут Ильдия. Вы найдёте её в доме торговца шёлками на рыночной площади. Она главная в моей жизни. Задание: Несчастный горожанин. Жители Вельгарда испытывают доверие к вам. Так один горожанин, погрязший в заботах и тревоглениях, просит вас убедить его жену вернуться к нему. Награда: 100 очков репутации с Вельгардом. Требования: более 250 очков репутации с городом, наличие способности красноречия. Уровень сложности: начальный. Работать за еду, то есть репутацию, усомнилась Хейт в выгодности траты своего времени на столь несолидный квест. "Я попытаюсь", неуверенно ответила она неписью. "И было бы хорошо, если бы вы сказали, почему она ушла". "Вы приняли задание?" Поток воплей, причитаний и злобных эпитетов в адрес предателя, проныры, кровопийцы, столько лет притворявшегося другом, иссяк нескоро, но мало что прояснил. «Зачем я в это ввязалась?» — снова спросила себя адептка. Впрочем, отказываться от принятого задания было как-то неловко. Встреча с Ильдией, дом-лавку Хейта тыскала легко, сказалось неплохое знание города. Вопреки ожиданиям адептки, прошла без истерик и стенаний. НПС степенно поведала девушке, что уход от мужа был ошибкой, а о которой она сожалеет и готова вернуться, если муж согласен её принять. Хейт уверила, что супруг будет счастлив дома по мрачению и отконвоировала неверную жену к бородатому квестодателю. Примечание автора. Квестодатель сленговое название любого персонажа ролевой игры в MMORPG. Квестодателями являются преимущественно НПС, который выдаёт задания персонажам. игрокам. Конец примечания. Последовали сцена примирения, оповещение о получении очков репутации и обновление квеста. С такой же, как и ранее, наградой 100 очков репутации с городом. А теперь помогите мне с водой на участке. Потребовал Хмырь, за что был мысленно заклеймён хейт как эксплуататор. Выяснилось, что за домом мне писа устроен был небольшой искусственный водоём, который по неизвестной причине вдруг разлился, затопив сад. Участок вокруг дома и подвал здания. Хейт справилась и с этим, выудив из воды амулетик, не поддающийся идентификации. Бородачевищицу перехватил и спрятал в карман. Квартиронка же получила ещё обещанную репутацию и третью стадию задания. Раз вы справились с водной напастью, вернули мне жену, то с грабителями справитесь и подавно, заявил заметно приободрившийся непись. Я торговец Скольм, Продаю драгоценные камни. Караваны доставляют мне товары с Гейблых острогов. Это дешевле, чем поставки от гномов. И на последний мой караван напали в двух днях пути от Велиграда. Небывалая наглость. Все караванщики перебиты и захвачены, уцелел только один воин. Его нашли без сознания на месте сражения. Лекарь сказал, что он вот-вот придёт в себя, а значит, сможет что-то рассказать о нападавших. Заклинаю вас, узнайте, кто ввёл меня в убытки, убил моих людей и покарайте их. Я не надеюсь на возврат товара, но оставлять безнаказанными негодяев нельзя. Восклицания слова охотливого неписа сложились в обновление задания. Задание несчастный горожанин изменило Поговорив с выжившим охранником, выясните, кто напал на караван в Скольма. После чего воздайте по заслугам грабителям и убийцам. Награда: 300 очков репутации с Вилеградом, 1000 опыта, 25 золотых. Дополнительная награда: скрыта, только при условии возврата похищенного товара торговцу в Скольму. Требование: дважды оказать услугу Скольму, не требует денежной платы за помощь. Уровень сложности: средний. «А с него можно было стребовать денег?» Не в тему удивилась Хейт, задумалась над тем, что больно уж часто про гиблые остроги приходится слышать. «Могу я привлечь своих друзей к выполнению вашей просьбы?» На всякий случай уточнила она у хмыря. Смутил её резкий переход от пустяковых поручений к заданию среднего уровня сложности, ещё и с вариативным исполнением. Скольм часто-часто закивал. «Конечно!» О, вот и посыльный идём. Те нужно поговорить с раненным воином. Хейт сверилась со списком друзей, а затем, никого в игре не обнаружив, поплелась за НПЦ вызнавать, кто и как напал на его караван. Из бессвязных бормотаний раненого, а также стукнутого на всю голову, непеся Хейт сумела вычленить одно вполне конкретное указание: ферма Анхо. Конечно, не будь это ситуация ограничена сценарием квеста, означать сие название могло бы что угодно. от места обитания возлюбленной раниного до той самой фермы, где выращивают самые вкусные яблоки. Но так как воин, произнеся фразу про ферму, снова впал в забытье, следовало рассматривать означенное место как элемент сюжета. Отрубил себе далага своё время. В списке друзей загорелось два имени подряд: Маська и Рей объявились. Я незамедлительно отправлюсь к этому Анго, его приусадебному хозяйству, заверила Хейт Бородатова Хмыря-паникёра. Сколем снова закивал с такой чистотой, что девушка засомневалась, а не отвалится его голова от тряски. Жилище НПЦ Хейт покидало под новую порцию причитаний, но теперь к ним добавились напутствие и пожелания, кое включали в себя, что и в какой форме Сколем хотел бы проделать с разорителями. И звучали эти предложения столь гадостно, что вогнали девушку в ступор. Связалась с чокнутым. И где вообще цензура? Сценарист, писавший реплики для Хмыря, явно перед этим что-то принял. Поспешно сваливая мысль на ужаснуюсь Хейт. На парнике о встрече, с которой Медетка договорилась при помощи феечки, новому заданию обрадовались. Особенно оживилась Гномка. Поиграть в детектива это круть. Мася захлопала в ладошки. Расследование окончено, все улики ведут в колхоз. Осадила разодорившуюся приятельницу Хейт, то есть на ферму, да. Тут выяснялась ещё одна особенность квеста. Поделить его было можно. Но о дополнительной награде речь шла только у Хейт. У остальных эта строка даже не высветилась. Могли бы и не узнать об этой странности. Не спроси, адептка, есть ли выгода в возврате товара. Будет и кого и найдётся, торговцу или прибыльнее самим продать камушки, поделив барыш на шестерых. «При таком раскладе лучше вернуть», — высказал своё мнение Рэй. Вдруг что ценное презентуют, а деньги и так заработаем. Так, это как? Хотелось бы спросить хейт, но одёрнула себя. Вопрос заработков, что виртуальных, что реальных, относился к числу бестактных. Туда же по негласной этике вирта относились любые расспросы о личной жизни, о данных вида имя, адрес, телефон и тому подобном. На ферму выдвинулись сразу, как только нарисовался Монк, Кен и Барби. Хотя как сразу. Сначала сверились с сайтом на предмет нахождения сельхозугодья, для чего кинжальщик ненадолго вырвался в реал. Затем проверили наличие эликсиров. Хейт привычно раздала всем по порции еды с бонусами. Приготовления, как показала дальнейшая, излишним не было. Вид у фермы был не очень-то обжитой. Расли нестриженые кустарники, трава по пояс гноме, причём обычная трава без каких-либо полезных свойств. Только вдоль южного заборчика расположился красочный и пузатый рядок ярко-оранжевых тыкв. Ни анха, ни работников не было видно. В строении на весь участок было ровно два: сарайушка покосившаяся, да одноэтажный деревянный домик. Даже птичника или свинарника не имелось. Ряже что ли вее домика колодец стоял, но им, кажется, не особо и пользовались. Ведро валялось отдельно без привязи. В воде плавали листья, даже запах шёл какой-то странный, будто внутрь скидывали трупы. "А ведь и такое возможно", подумала Хейт, слегка поморщившись. Этим наблюдением она поделилась с напарниками. Разгорелся небольшой спор на тему, что же делать дальше. И для всех каким-то образом осталось незамеченным исчезновение гномки, которая вместо того, чтобы участвовать в обсуждении, пошла и постучалась в дверь жилого дома. Дверь распахнулась, будто только и ждали этого стука, засевшие внутри разбойники, а вместо приветствий Мася получила три арбалетных болта. Гномов скрикнула, с запозданием прикрылась щитом, но на крик среагировал Монг, активировав столб света, один из мощнейших точечных заклинаний исцеления. Только это мелкую спасло, потому что вторая порция болтов ждать себя не замедлила. Маську одернули, спешно ориентировались все и группы и заплетенный, поваленный местами заборчик. Мелочь, жить надоело. Так я сейчас своими руками организую тебе билет до Круга Воскрешения, вспылила перенервничавшая Хейт. Спокойно, сейчас Малая нам всё сама объяснит, вмешался Рей и затем грозно сверкнув глазами, обратился к Гноме. Верно, Малая. Та скромно потопилась и зачем-то выставила перед собой щит, видимо, чтобы Хейт тяжелее было реализовать свою угрозу. Шаркнула ножкой. Суть вещей ничего не показала. Вот, я и подумала, дай проверю, пока они дебатируют на ровном месте. Я получил 6 усиленных арбалетных болтов двумя залпами. Отметил Кен, вертя в руках один болт, отлетевший от щита. Стрелы, болты и пули для прощей, если не попадали в цель, не растворялись. Их вполне можно было подобрать на щупаце даже присвоить. Заказная работа. Шанс нанесения не снимаемой травмы на сутки. Ого. Это или очень богатые разбойники, или их наниматель крайне щедр. Арбалеты сами по себе один из самых дорогих видов оружия в восхождении. А такие вот заряды тянут на десяток золотых за штуку». Хейт мысленно улыбнулась. Цифры и дальнобойное оружие явно относились к числу интересов лучника. «Баба-гном, а ты чего подёргиваешься?» — сощурилась Барби. «Тебя травмировали? Отомсти им за ребёнка!» Заставим гадёнышей выдирать раздробленными пальцами стрелы из задниц. Кен, готовь план шторма. Мася качнула головой. Теперь суть вещей активировалась, показывает 12 врагов. Много. Я уже считать и не боец. А если всем по травме прилетит? Всё так плохо. Сжалилась над приятельницей Хейт, потрепала мелкую по макушке. Порезка скорости атаки и бега в половину. Перекривилась Мася и ругала: "Ты меня не зря" Райс слегка поморщился, как если бы у него внезапно заболел зуб. На будущее, Малая, очень тебя прошу, без спроса одна не лезь в потенциально опасные места, даже если это твоё мнение утвердит о том, что там пусто. А там стетье, там стим, да. Ну что, у меня вариант. Однако у меня остались факелы. В сарайчике я видел солому, а ещё у Кена есть скилл огненная стрела. Он улыбнулся недобро так. Засевшим в домике разбойникам эта улыбка точно не сулила ничего хорошего. От Джок это не очень честно, зато действенно. Согласилась Хейт по измышлению. Кен, что скажешь? Так сложилось, что Рейя, она с некоторых пор воспринимала как лидера группы, способного родить идею из ничего, а умение Кена всё рассчитывать настолько впечатлило её, что не спросить его мнения было бы опрометчиво. Что кроме огненной стрелы, у меня есть и колба с зажигательным маслом. Ох, мылный эльф. А арбалетчики, тут мой друг с кинжалами совершенно прав. На открытой местности не так страшны, как в засаде. Монк по обокновению всё обсуждение провёл в невозмутимом молчании. Домик загорелся живенько, с бодрым потрескиванием, а немного погодяй со столбом дыма, поднявшегося к небесам. Не штрафануль бы нас за порчу имущества, слегка меркантильно проговорила Хейт, запаздывая беспокойся о репутации. Мистечко, конечно, находилось на отшибе, от других фирм в районе отделялось лесочком и озерцом, но кто знает этих неписаний? Вот решит некий представитель местной власти прогуляться по округе, а тут пожар рукотворный, у строителей рядышком даже искать не нужно. Снявши голову, по волосам не плачут, изрекла народную мудрость Маська. «А вот и первый пошёл». Выбегающего из горящего здания грабителя приняла на щит Барби. Перед тем, как издохнуть, Моб узнал в подробностях о своём происхождении от козла и ослицы, а также о том, как маленьких обижать нехорошо, а то обижалку открутят полностью. Одиннадцать сподвижников покойника вылезти предпочли кучно, через окна, выходящие на задний двор. Там их встретили Кен и Рэй. Убийца в невидимости, лучник в режиме маскировки — которая в неподвижном состоянии со скрытностью ещё и поспорить могла в плане эффективности. Мужчины обошлись без речей и пояснений, просто и со вкусом нащепиговав грабителей стрелами, да пройдясь клинками по уязвимым точкам. Дом прогорел до остова и печной трубы. Всех злодеев перебили, а выполнение квеста не зачлось. Гном, всё ещё выглядевшая слегка пришибленной, выговорила: Я не уверена, но под остатками соломы в сарае вроде как что-то есть. Суть вещей будто сбоит, не пойму никак. Мелкая наморщила лоб, скорчив при этом решительную мордашку. Мася не ошиблась. Тайный ход действительно обнаружился, стоило только раскидать солому. Хает задалась вопросом, сколько времени ушло бы на поиски этого хода у группы без гномки со столь полезным умением. Спустившись по шаткой приставной лесенке, стараясь при этом не шуметь, Компаньоны оказались в помещении с низким потолком и земляным полом. Эдаком предбаннике, пустом и неудобном. Шестерым в нём развернуться было сложно, а рослой Барби и вовсе пригибаться приходилось, чтобы головой не биться. Предбанник заканчивался круглой деревянной дверцей, выведшей в узкий и тёмный проход. Мигом обозначенной арчанкой нехорошим словцом, с анатомическим подтекстом. Проход упирался в ещё одну дверь, причём запертую на замок. Но с ним замком справился Рей, хоть и не быстро, остальным его соратникам пришлось поскучать. Второе помещение выглядело как типичный погреб с полочками для солений и варений. Таковы и местами присутствовали: ящиками для овощей и колбасной гирляндой под потолком. Последняя весьма и весьма вдохновила Барби, судя по голодному взгляду и улыбочке, полной предвкушения. Супостатов не наблюдалось. Да куда эти гады попрятались? Возмутилась Хейт, подразумевая недобитков из числа квестовых грабителей. В качестве ответа громыхнула оппол секция полок у дальней стены. Со звонкими и чавкающими звуками разлетелись по погребку осколки горшков до да баночек с припасами. «Ложись!» — крикнул Рэй, падая прямо на осколки. «Своевременно». Помещение заполнил свист летящих болтов, глухие удары, треньканье и чье-то очень недовольное рычание. Громадный пёс, с лоснящейся палевой шкурой, ворвался следом за арбалетным обстрелом. Вцепился в кисть Кена, сжимающую лук. «Нихрена ж себе зубки!» Шибая щит в пёсью морду, выдала Барби. «Выбивать даже жалко! Фарш!» Пёс отпустил добычу, заскулил жалобно. «На пол!» — снова рявкнул Рэй. Этот залп вышел каким-то жидким, всего четыре болта ввинтились в стенку. Пёс получил от хейт ядовитую пыльцу и стрелу от Кена. Завыв. Подмога вызывает, с негодованием в голосе предположила Маська, и не ошиблась. Из провала вылетели три лохматые псыны с плуж чёрный со злющими глазами. Болты больше не летели, то ли закончились они у арбалетчиков, то ли те не хотели ранить собачек. Тут намерения напарников были прямо противоположными, и они их успешно воплощали, вырезая одну псыну за другой. Гнома куксилась С травмой, которую не снять было ни дланью, ни даже хромовым благословением, её удары были до обидного редкими. Зато остальные отвели душу прежде, чем вышли к хозяевам собак. Их было семеро: элитные ямь канашей с тонкими, чуть изогнутыми кинжалами в изящных ручках и шесть здоровенных хамбалов, стоящих перед Шейлой полукругом. Арбалеты болтались у них за плечами. Грабители и свита зачем-то заменили их на мечи. Нет, скорее на сабле, с характерным изгибом к обуху, с дужкой у рукояти и каким-то хищным блеском стали. «Двенадцать, да ещё шесть. Восемнадцать мужиков на одну бабу-атаманшу? Сильна мать!» — присвистнула Барби. Хейт, до которой смысл фразы Арчанки дошёл с запозданием, смутилась, потому поспешила переменить тему. «Рэй, как ты думаешь, это шобла последняя тут?» Убийца пожал плечами. Затем, поняв, видимо, к чему был вопрос, ухмыльнулся. «Очень на то похоже». Мобам, похоже, надоело топтаться на месте. Вообще, почему они не напали сразу, был тот ещё вопросец. Шейла коротко скомандовала. «Убить!» И сделала шажок назад, растворяясь в тенях. Точь в точь, как Рэй обычно. Только Хейт уже докастовывала сад камней, и вся кучка мобов, включая элитку, выбитую из невидимости, застыла внутри каменных глыб. «Юху!» — обрадовалась Маська. «Грамми кроши, ломай их, Барби!» Уговаривать Арчанку не пришлось, как, впрочем, и остальных. Когда спал Дебаф, в живых остались два амбала, доставивших к слову немало хлопот. Хейт прикинула, каково было бы сражаться со всей Аравой. Ей резко поплохело. Обновилось задание. Основная его часть про воздеяние. Появилось предложение вернуться к скольму за наградой. Уго, бежим и падаем. Мысленно ухмыльнулась квартеронка, приступая к обыску убитых грабителей. В трупах, кроме денег, нашлся квест-айтэм, но какой-то кривой. Определялся он как ключ от номера, причём номер этот, судя по описанию, находился в неком постоялом дворе в Велиграде. А вот название двора не значилось. Э-э, я в непонятках. призналась адептка, разводя руками. «Ключ есть. Куда с ним идти? Я без понятия». Она передала Рэю для ознакомления ключик. Он повторил жест девушки с разведением руками, ключ по цепочке перекочевал в руки Кена. Его жесты выглядели иначе. «Так, могло быть и хуже. В Велеграде восемь постоялых дворов, шесть гостиниц, пятнадцать таверн. Пробежимся по гутарям с хозяевами». Он усмехнулся. Напарники, сначала в удивлении взиравшие на его манипуляции с воздухом, теперь ошарашены были точностью данных. «Точная карта города и ближайших окрестностей стоит 500 золотых», — пояснил эльф. «Я ведь говорил, цифрами нельзя пренебрегать». Хейт, у которой за всю игру такой суммы ни разу не набиралось, скромно промолчала, засев в стороне с досочкой и грифелем. Кто-то что-то обсуждал, бубнила Маська, гоготала Барби… А адептка тихонько набрасывала план погреба. За это время напарники успели вскрыть все бочки и горшки на предмет скрытых там ценностей, но кроме разносолов ничего не обнаружили. Порой кто-то безадресно поругивался, монг с флегматичным видом поглощал какое-то варенье, гнома фантазировала на тему, как бы хорошо смотрелась на длинных эльфийских ушах квашеная капуста. Наконец, грифель перестал елозить по доске, и Хейт смогла распрямить плечи. «Помогите стеллаж отодвинуть», — попросила она, мигом прекращая балаган, который от скуки и поисков ради устроили компаньоны. За стеллажом в крохотном тайничке обнаружилась книга. Хейт, идентифицировав её, пожелала, чтобы разработчик омыкалась, и чтоб ещё чесотка и подагра их одолели, и... «Чёрт», — сказала она вслух, протягивая книжку Кену. Ребусы всячески она ненавидела с детских лет, а название у обретённой вещицы гласила. Загадочная книга. На страницах же, далеко Хейт не заглядывала, ей хватило первых трёх страничек, какие-то странные символы чередовались с цифрами. «Странный шифр», — свёл брови в одну линию Кен. «Если это вообще шифр?» «Можно я взгляну?» — подал голос вечный молчун Монг. Эльф, не скрывая изумления, отдал книгу монаху. Монг покрутил книжку, подбросил, быстро пролистал, раскрыл так, что раздался тихий хруст. Затем безжалостно вырвал несколько листов из середины. «Эй!» — возмутился был Рэй, но Кен придержал друга. Символы на выдернутых страницах совпадали с символами на форзаце. «Абсолютно! Разрабы точно двинулись с такими задумками-головоломками!» — подумала Хейт, с недоверием глядя на изменившуюся книгу. Она вспыхнула синеватым от светом, когда монах сложил символы вместе. «Читал где-то о таком?» Скромно улыбнулся Монг, вернув книгу Кену. «Ага», — кивнул эльф, ушедший в чтение. «Название, место, имена, суммы к оплате. Как я и предполагал, ребята работали по найму. Имя заказчика — Филд, торговец с шелками». Снова обновился квест, появилось предложение сообщить эту новость Скольму, передав записи грабителей. И альтернативный вариант — сдать книгу властям. В обоих случаях награда была скрыта. «Но не гадство ли?» — скорчила рожицу Маська, выражая, пожалуй, чувства всей группы. «Ушастая, как тебя угораздило на этот хитро вывернутый квест напороться?» Хейт чуть раздражённо передёрнула плечами. «Не знаю, шла мимо, никого не трогала. Непись привязался, чтобы я его непременно спасла от всех бед». «Спокойно», — вмешался Рэй. «Пробежимся по городу, найдём, какую дверь открывает ключ, хоть интрига какая-то, я даже рад». «А то квесты принеси, унеси на костыля и уже в печенках сидят». В синхронно хмыкнули Кен с Барби. Арчанка не без ехидства спросила. «Убийств в тебе молода? Крови и движухи?» Рэй наградил Арчанку взглядом, от которого у Хейт по виртуальной коже виртуальные мурашки побежали. А ведь предназначен взгляд был далеко не ей. «Нас ждет восемь дворов, а мы толчем в воду в ступе», поспешила сказать адептка, которой вдруг стало крайне неуютно. Фраза подействовала возвращению рабочего настроя. Все взбодрились, засобирались, а недомолвки и странные взгляды остались недомолвками и странными взглядами, о которых Хейт право даже не хотела вспоминать. Хозяева постелей их дворов, как сговорились, Каждый наотрез отказывался отвечать на какие-либо вопросы, пока посетители не выпьют по кружечке за стойкой, причём непременно все до единого и почему-то в обязательном порядке пиво. Хейт в обычной жизни пиво пробовала дважды. Один раз на школьной вечеринке, в классе в 9-м, тайком от учителей, романтика. Второй Лёшка пробовал доказать ей, что хорошее, правильное пиво хорошо на вкус. В отличие от непонятной бурды, которой её поили где-то там. Оба раза она выносила приговор. Гадость. Пиво в восхождении оставило точно такое впечатление. И послевкусие один в один. «Бяка!» Каждый раз всхлипывала гномка, вливая в себя пенный напиток, но продолжала пить. «Девки!» Вздыхала Барби за два глотка, приговаривая целую кружку. «Ни черта вы не понимаете в пиве!» И в колбасных обрезках поддерживал убивец, заедая напиток остренькой жирной колбаской. А вот это поклёп, колбаски отменной, протестовала Хейт. И всего по 7 серебряных за штуку. Улыбался Кен, который за всё это безобразие платил. Монк молча жевал колбасу и прихлёбывал пивко. Но зато весь вид его говорил о довольстве. Повезло им после седьмого круга выпивки закуски и, соответственно, в седьмом по счёту постоялом дворе, когда система уже вовсю улыбалась компаньонам первой стадии дебафа в хмелю. Хозяин опознал ключик и номер комнаты на втором этаже обозначил. Немного смутила Хейт, что не задал он никаких вопросов по поводу того, что снимали номер одни лица, а пришли-то другие. Затем мысленно махнула рукой. Это же игровой мир, на условия квеста можно списать и не такие нелепости. Хозяин было вызвался и проводить гостей, но Рэй отказал, и это было понятно. Мало ли, что в том номере дело не в лишних глазах. У нужной же двери кинжальщик, доказывая, что ни у одной хейт разыгралась паранойя, попросил взять ключ и отворить замок арчанку, как самую живучую. Крик сто и грохот от взрыва раздались одновременно. Барби, будучи прямолинейной и неостановимой, Настоящий бронепоезд в латной юбке сразу по открытию двери бодро шагнула внутрь, задев ловушку растяжку. Эффект ошеломления огребли все, да и пол полосы здоровья от взрыва каждому снесло. Азвучила Барби общую мысль, когда ошеломление спало. Будь внутри комнаты хоть кто-нибудь, срока дебаф охватило бы, чтобы отправить к кругу воскрешения всю группу. Оптом. Зачем орку голова, чтобы издавать боевой клич? поддел приятельницу Рей. Зачем морку ноги? Чтобы топтать врагов, а думать или стоять, когда об этом мор тут, орку не надо. Да? Нет. Боркнула Арчанка, насупившись. Случайно же вышло. Изменившись в лице, что-то нашептал Кен, глядя в упор на кинжальщика. Хейт по губам читать не умела, да и не хотела бы она знать, что в тот момент говорил другой эльф. Убийца покачал головой, но ничего сверх сказанного не добавил. Осторожно прошёл в номер, огляделся. Затем махнул рукой, показывая, что в комнате чисто. Можно заходить и остальным. Доскональный осмотр номера. Доски с пола тоже пытались содрать, правда, безуспешно, дал две полезности. Сундук с товаром с кольма. Аллилуйя, возопила Хейт, когда они его нашли, и записку от Филда, заказчика злодеяний к Шейле. А та манша ничтожной шайки Задание обновилось дважды. Хейт получила строчку о необходимости доставки утраченного товара к восстадателю. Всей группе снова был предложен выбор: отнести книгу и записку-доказательство, целиком и полностью разоблачающие преступную деятельность торговца шелками, в скольму или в ратушу. В скольме наверняка повысит награду, если выбрать его. Принялся размышлять Вслухрей. Если сдадим вещь доке в ратушу, получим репутацию с городом, скорее всего. Я за ратушу. Выше репутация, больше редких заданий, выше скидки у НПС. Доводы были признаны разумными. С вариантом ратуши согласились все. Рей не ошибся. За содействие отцы полли им по 500 очков репутации на физиономии. И это была весьма значительная цифра для низкоуровневых заданий. А вот Скольм не впечатлил щедростью. Награду выдал в точности, как обещано было, а персонально для Хейт в качестве премии вытащил из кармана разрешение на постройку жилого дома в Велеграде. На постройку, которая стоила от 10 тысяч золотых за самый скромненький домик. А ещё нужно было выкупить участок, заплатив в казну города немалую сумму. Да, покупка готового здания требовала от полумиллиона золотых. Это очень и очень недешёвое удовольствие, служащее для повышения статуса в городе. Кроме того, отдых в своём доме давал бафы на регенерацию здоровья и маны. А ещё в подвале можно было разместить оснащение для производственных профессий. На титул дворянина в восхождении можно было претендовать только при наличии дома в собственности. Это была полезная вещь для кого угодно. Кроме как раз-таки хейт, которая постоянно испытывала денежные трудности. «Это издёвка. Лучше бы мы продали камушки», — расстроилась адептка. Затем задумалась. А не пора ли вносить серьёзные коррективы в её изначальный замысел? Раз уж есть такой настойчивость, и выдают то красноречие, то вот теперь разрешение на постройку, и репутация в родном городе растёт, как на дрожжах. Да, надо будет на досуге обмозговать всё. Статус в городе — штука не бесполезная, — решила Хейт, подправив себе настроение. Но вообще, осадочке вида столько страданий, а стоило ли оно того, в душе остался. Поскольку с квестом мы закончили, есть у меня предложение, сказал Рай, когда ушли они от торговца. Хромает у нас слаженность на обе ноги, и это нужно исправлять до того, как двинемся в орочьи земли. И в чём суть? хмуро спросила Маська. Она явно поняла, в чей огород летит этот камень. 3 недели из 4 в месяце, кроме, собственно, турнирной недели, действуют арены для групповых боёв. Собственно, участвуют группы от 5 до 10 человек. При регистрации заявки система подбирает противника по разнице между младшим и старшим членом группы с небольшим разбросом. Я считаю, что нам нужно поучаствовать. Желательно не один раз, а стабильно раз в сутки. Чаще, к сожалению, нельзя. Мнение. Все принялись старательно изображать мыслительный процесс. Хейт же прилагала все усилия, чтобы вспомнить, что она об этих аренах читала. А она читала, но вскользь, безотносительно к себе. Как назло, кроме бредовости призов за победу, не припоминалось ничего. Какой-то значок в количестве одна штука и пять золотых. Проигравшая команда не получала ничего. А ещё расходы на эликсиры, еду, ремонт вещей после боя. «Мы же мелочь, строго говоря. Найдутся соперники под наши уровни-то?» Усомнилась Хейт. Ответил ей Ни кинжальщик Акен. Множество людей и не людей тоже играют в восхождение именно ради ПВП составляющей. Примечание автора. ПВП от английского player vs player. Игрок против игрока. Бой между персонажами игроков может проходить в форме дуэли один на один или массового ПВП с неограниченным количеством участников. Главное отличие PvP от ПК состоит в том, что в сражении участвуют обе стороны, взаимно атакуя друг друга. Конец примечания. Арена, турниры, наличное и групповое первенство, осады, монстры и квесты только малоприятный путь к усилению чара, ради опять же битв и разного рода схваток. Бой цель, прокачивание персонажа средство. Поэтому я уверен, найдутся на любой уровень желающие побиться. Рей па кивал. Всё верно. Не стоит забывать о кланах. В сильнейших из них постоянные группы соигрываются именно на аренах. Поэтому дилеммы найдём или нет мы соперников нет и в помине. Вопрос в другом: хотим ли мы принять участие? Масько мялась. Хейт разрывался между любопытной и жалко денег. Монк один раз пожал плечами и больше своего отношения не выказывал никак. Эльф и Орчанка явно были в курсе затеи приятеля и, судя по всему, всячески эту затею одобряли. «Я за!» — решилась Хейт, склоняя тем самым чашу весов в сторону общего согласия. Гномка последовала примеру подруги Монг, пожал плечами ещё раз, но с большей долей оптимизма. «Значит, завтра пробный заход!» — постановил кинжальщик, удовлетворённо кивнув. Сегодня малое стравмы, поэтому идём в некрополь выносить всех немёртвых, заодно качая петов. Водная информация по боям на аренах есть на форуме, почитайте. Примечание автора. Пэд от английского. В одном из значений питомец или домашнее животное. Конец примечания. Да, босс, шутливо фыркнула Хейт, призывая детёныша гидры. Разуж саламандра-убийца качалась по магической ветке, не имея при этом умений Имело смысл дотянуть её и Гера хотя бы уровня до 5 на опыте, получаемом от хозяев. Вечер выдался долгий и однообразный, зато полезный. Живность докачали аж до шестых уровней, хайти тоже слегка подросла. Адептка взяла 17-й уровень. Нежить подземных залов едва ли нишугалась, забивая в дальние углы при виде команды с равнодушнейшим видом раз за разом сносящей всё, что в зале шевелилось. А что не шевелилось, По классике жанра шевелили и сносили, снова во снова и снова. Комната Годфри пустовала, либо ещё не воскрес, либо его упокоила другая группа. После издевательства над нижевыми обитателями некрополя, Хейт отправилась релаксировать, живописать прекрасные фонтаны города Метолис. Картина, написанная в Метолисе, ушла за 330 золотых очаровательной девушки с зеленоватыми волосами и глазами цвета малахита. Город же признан Хейт весьма перспективным и бесповоротно одним из самых красивых из тех, что видела адептка в восхождении.